«Так, так!» — вскричал Бернард голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Черный кот и черный петух! Знакомый набор!» И тут, увидев в толпе Вильгельма, обратился прямо к нему. «А вам он разве не знаком, брат Вильгельм? А разве не вы были инквизитором в Килкенни? Три года назад, когда судили девку, «За шашни с бесом, являвшимся в обличье черного кота!» Мой учитель молчал, как мне представилось из трусости. Я дергал его за рука, тряс, шептал в отчаянии, «Ну, объясните же, что это ей для еды!» Учитель стряхнул с себя мои руки и вежливо ответил Бернарду, «Полагаю, что мой устаревший опыт не повлияет на ваши выводы?» «О, да!» — с улыбкой торжества, — отвечал Бернард, — имеются свидетельства и посолиднее. Стефан Бурбонский описывает в своем трактате о семи дарах Святого Духа, как святой Доминик, проповедовавший Фонжо, клеймя еретиков, предупредил некоторых бывших там женщин, что сейчас покажет им, кому они услужали ранее» и внезапно выпрыгнул промежду всех ужасающий кот величиною с большую собаку, с огромными горящими глазами и с кровоточивым языком, свисавшим до пупа, с коротким твердым хвостом, так задранным, что на ходу тварь эта показывала всю свою заднюю мерзость, зловонную, как никакая другая так же, как зловон и теональной части, которым многие адепты сатаны, из коих не последние рыцари-хромовники, прикладываются устами во время своих родений. Покружив около тех женщин не менее часу, кот запрыгнул на канат, идущий колоколу, и вскарабкался на колокол, оставив в церкви свои вонючие извержения – И разве не кот столь превозносим катарами, что Алан Лильский полагает даже, будто имя они свое взяли от имени Катус в честь этого зверя, которого лобызали в промежность, считая за воплощение Люцифера? Не свидетельствует ли о том же гадостном обычае и Вильгельм Авернский в своем труде о законах? Не заверяет ли Альберт Великий, что каждый кот может оказаться бесом? И разве не указывает мой высокоуважаемый собрат Жак Фурнье, что при смертном одре инквизитора Готфрида Карка-Сонского присутствовали два черных кота, бывшие никем иными, как бесами, пришедшими осквернить его останки? Содрогание ужаса прокатилось по толпе монахов. Многие осенили себя крестным знаменем. «Достопочтимый Абон!» «Достопочтенный Абон!» — продолжал тем временем Бернард с предостерегающим видом. «Думаю, что вашему высокопреосвященству неизвестны еще все употребления, которые извлекаются грешниками» из этих орудий зла. Мне же, к величайшему сожалению, пришлось с ними ознакомиться. Я видывал много злодеек, которые в самые темные часы ночи совместно с другими, такого же пошиба, использовали черных котов для пригнусного ведовства, которое потом уж не могли отрицать» скакали на закорках некоторых тварей, переносились под защитой ночного мрака на огромные пространства, уволакивая за собою и пленников, обращенных в похотливых инкубов. И дьявол собственную персоной показывался перед ними. Во всяком случае, они были в том уверены в обличии, Или какого-либо иного черного скота, и с этим черным скотом они, не спрашивайте меня, как возлегали, я знаю и способен поклясться, что это еще не самое страшное из их козней, и что, кудесничая таким манером, они добрались и до самого авиньона и там... Варили зелья и притирания, готовя заговор на жизнь его святейшества папы, чтобы отравить ему пищу. Папа сумел спастись и обнаружить отраву только благодаря своим волшебным приборам в форме гадючего языка, инкрустированного бесценными изумрудами и рубинами, которые одарены божественной способностью указывать на наличие в пище и питье ядов. Одиннадцать приборов подарил ему его величество король французский, все в форме таких гадючих языков, с драгоценнейшими камнями, благодарение Богу, и только таким образом его святейшество, верховный наш пантифик, «Избежал неминуемой смерти».